«Лакей!» Едва выйдя из сокровищницы, Юсихико услышал ясный голос. «А-а-а... Этики Симахимонуками?» Обернувшись, он увидела в сене дерева одну из богинек Инносимы. Её лицо было таким же каменным, как во время подъёма по каменной лестнице и во время прощания. Казалось, будто она затаила на Юсихико какую-то обиду. «Ты уже здесь?» После прощания с богинями Юсихико очнулся на параме незадолго до того, как судно прибыло в Симодзи... После этого он добрался до Монакаты, сменив кучу автобусов и электричек. «Это святилище Хэтсу, оно посвящено мне», ответила этики Сима Химоноками, пронзая Иосифика привычно холодным взглядом. Если до сих пор парню казалось, что путешествие на Акиносиму могло ему присниться, то теперь сомнения развеялись окончательно. Удалось ли найти что-то, связанное со жрицами? «Нет», — Иосифика кисло улыбнулся. «Я ищу как могу, но пока что...» После молитвы в главном павильоне юсихика облазил все закоулки храма и даже посетил сокровищницу, но хвастаться пока было нечем. Впрочем, о и не следовало ожидать, ведь Тагори предупредило что у людей не осталось никаких записей о жрицах Окиносимы. «Понятно». Выражение лица этики Сима Химоноками впервые немного смягчилось. «Я была озадачена, узнав про заказ. Возможно, тебя признали старшие боги, но ты всего лишь человек. Мне показалось, сестра просит от тебя невозможного». Йосихико не ожидал такое услышать и округлил глаза. Он полагал, что богиня относится к нему холодно и не рассчитывал на заботу. «Ничего, это у меня далеко не первый заковыристый заказ». Йосихико почесал затылок, чувствуя на себе укоризненный взгляд Кагана. Ему пока что ни разу не попадались простые прямолинейные заказы. «Моей сестре прекрасно известно, что в мире людей нет никаких записей о жрицах. И если она, несмотря на это, всё-таки обратилась за помощью...» Возможно, она сама того не замечая, поддалась отчаянью. Этики Сима Химоно прикрыла рот рукавом и опустила взгляд. Сейчас её глаза стали почти такими же, как у Тагури Химоноками. С этим ничего не поделать. В том, что боги теряют силу, виноваты не они, а люди. Когда-то люди поклонялись всем богам, но сейчас считают лишь немногих из них достойными почтения. Молитвы без уважения и благодарности постепенно лишают богов сил, и Исихико уже видел тому множество примеров. Скорее всего, Монаката с тоже не были исключением. «Но, как ты уже сказала, я всего лишь человек, поэтому мне понадобится время, чтобы разобраться с заказом». Юсихика вновь виновато почесал голову. Работа в музее, как та женщина из сокровищницы, всё было бы иначе. Но теперь оставалось проклинать лишь собственную необразованность, а ещё больше – узость кругозора. Этики Симахи Монаками прищурила взгляд, введя грустную улыбку Юсихика. «Лакей!» «Не расстраивайся, если не найдёшь зацепок. Этот заказ не выполним. Если сдашься, я сама всё объясню сестре». Богиня вдруг заговорила ласковым голосом, а вовсе не тем, которым пользовалась на киносиме. Хотя Исихико всегда выполнял сложные заказы, ещё ни один бог не говорил ему таких слов. «Спасибо». Растерявшийся, Исихико не придумал ничего другого, кроме как поблагодарить богиню. Слова сестры заказчицы будто сняли с него часть тяжести заказа. «Что ж...» «Позови, если понадоблюсь», — сказала Этики Симахи Мануками, и растворилась в воздухе, оставив после себя лишь цветочное благоухание. «Надо же, а Этики Симахи Мануками, оказывается хорошая богиня». До сих пор она так сухо общалась как с ним, так и с Тагицу Химануками, что Исихико начал побаиваться её. «Что-то она чересчур спросил Кагане Олаке. «Прошло лишь несколько часов после начала заказа, а она уже предлагает тебе сдаться» лес повёл ушами и задумчиво покрутил мордой, глядя на то место, где стояло эти кисимахиму ногами. «По-моему, ты перегибаешь палку», — отмахнулся Исихика. Ему казалось, будто богиня пришла просто подбодрить его. Он посмотрел в небо. Где же искать следы жриц, которые в глубокой древности поклонялись троицу богинь? Здесь, на пропуск. Я вижу куда больше диковинок, нежели раньше. Но как иначе? Ведь это пропуск» поэтому нам жертвуют столько ценных «пропуск». Порой даже лично мне преподносит в подарок «пропуск». Вместе с непрошенным вниманием. Сын очень гордится тем, что благодаря «пропуск» носит блестящие штаны и одежду. Как-то раз мне удалось подсмотреть пожертвование для «пропуск». Оно состояло из золота, серебра, шелков, белого агата и других блестящих вещей. Но я знаю, что есть нечто прекраснее, чем все эти дары. Звёздное небо, которое видела моя старшая сестра. Иногда я рассказываю про это своему сыну, и он говорит, будто я в это время становлюсь как «пропуск». Он искренне верит в «пропуск». Овеянная серебристым светом, непорочная, строгая, но ласковая — всё это можно сказать не только о звезде в далеких небесах, но и о моей сестре. Я до сих пор не могу забыть ночь, которую мы провели с ней вдвоём вдали от «пропуск». Звёздное небо над нами было прекраснее всех земных сокровищ. И, конечно же, «пропуск». Проступили слёзы. И дня не проходило, чтобы я не пропуск, по той ночи. Письмо о старшей сестре? Нет, это скорее монолог. Вечером Аэка встретилась с Акадзавой, как только тот вышел с работы. Они вместе пошли в один из ресторанов Хакаты, где запланировали встречу с будущими свекровью и свёкром. Они уже видели друг друга раньше, к тому же Акадзава заранее предупредил родителей о решении сыграть свадьбу, так что ужин прошёл без неожиданностей. Родители предложили будущим молодожёнам переночевать у них дома, но Аека отказалась, потому что уже забронировала отель для себя и Акадзавы. Они заселились в номер и решили, что завтра пойдут смотреть на достопримечательности. «Это предположительно написано самим Нагай? Разве у него была старшая сестра?» Зайдя в номер, Акадзава немедленно погрузился в чтение перевода, о котором ему уже рассказала Аека. Он даже куртку снял лишь после того, как сумел оторвать взгляд от текста – «В таком случае это было бы величайшее открытие». «Но Маэдзима сомневается, что это настоящий документ», ответила Айка, возясь с кофемашиной. «Она уже много раз видела, как на лице её мужа появляется детский восторг, когда он читает древние документы. Она любила его, хотела быть с ним рядом, и именно поэтому решила выйти за него замуж. Но даже сегодня, после разговора с родителями будущего мужа, она не чувствовала, что скоро вольётся в их семью. Возможно, это чувство придётся долго воспитывать». «А что, дальше перевода нет? Скажи ему, пусть пришлет поскорее». «Хорошо, но... я не очень-то хочу торопить мой Эдзиму. У него и без этого полно работы». Айка вздохнула и протянула чашку к Акадзави. «Пожалуй, если директор начнет работать над переводом еще усердней, то снова станет ночевать в музее». «Я очень рад, что всплыл такой старый источник. А то материалов из тех времен так мало, что общую картину событий приходится буквально восстанавливать по кусочкам». «Нашел, что поможет твоим исследованиям?» Полушутливо спросила Айка, садясь на кровать напротив Акадзавы. Мужчина вздохнул и улыбнулся. «Это тоже. Но главное, любой дневник служит доказательством того, что у него был автор. Пускай даже личность этого автора мы, возможно, уже не узнаем никогда». От этих слов Айка вспомнился сегодняшний юноша. Он тоже искал древних людей, о которых сейчас никому не известно. «Слушай, ты не знаешь, у Монаката Санзюсин когда-нибудь были жрицы?» Акадзова от неожиданности вскинул голову. «Это ты к чему?» «Я сегодня встретила человека, который этим интересовался. Он задал этот вопрос, когда я была в сокровищнице. Интересно, куда потом пошёл тот парень? Если он всерьёз интересуется этим вопросом, ему не помешало бы обсудить его с каким-нибудь исследователем?» «Нет, никогда не слышал о таких жрицах. Наверное, они могли быть, но с тех пор род настоятелей вымер, а их дома разграбили, так что записи разлетелись по всей стране». Акадзава поставил кофе рядом с собой и покрутил головой. Затем достал из сумки планшет, что-то напечатал на нём и вновь поднял голову. «Но хорошо бы эти жрицы существовали, они бы наверняка знали правду». «Правду?» – переспросила Айка, отпивая кофе. Акадзава достал из сумки карманное издание Нихон Секи и открыл на нужной странице. Он так часто пользовался этим изданием, что края облажки совсем истрепались. В записках о Деяниях Древности и Нихон Сёки приводится разный порядок рождения Монаката Санзюсин. Да что там, в основном тексте Нихон Сёки данные не совпадают с тремя цитируемыми. Нихон Сёки включает в себя другие тексты. А положение храмов там вообще приводятся только в одном месте, во второй цитате. Наверное, только жрицы знали, кто из богинь старше и какая к какому храму относится. Хотя там вообще столько различных легенд, включая такие, что когда-то сёстры были одной богиней. Озвучил Акадзава на редкость фантастическую для исследователя версию и передал книгу Аека. «Я правильно помню, что Мунаката Санзи Син — это Тагури Химоноками, Тагитсу Химоноками и Итики Сима Химоноками. Хочешь сказать, что про их старшинство и храмы пишут разные вещи?» Разумеется, Аека пролистывала летопись, но не помнила её наизусть. Она уже полезла в сумку за брошюры из храма, чтобы сравнить её содержимое с текстом книги. «Ага». Храмы согласовывают свою информацию с основным текстом Нихонсеки, так что описанное там старшинство стало по сути официальным. Но эта летопись как никак – основа всей истории Японии. Кстати, имена у богинь тоже различаются. В записках, например, не Тагорихимыну Ками, а Токирибимыну Микота. «Как всё запутанно!» – пробормотала Айка, хмурясь. Имена богов всегда были одним из её слабых мест. «Жарица», – вдохновенно пробормотала Кадзава, и вновь откнулся взглядом в планшет. Айка поняла, что он не вылезет из своих исследований, пока ему не надоест. Пытаться говорить было бесполезно, жених бы лишь поддакивал в ответ. Айка тихо вздохнула и молча уставилась на читающего Акадзаву.